Швейцар, швейцары – одна из разновидностей лакеев на службе у господина, почти не подвергающаяся изменениям от состояния обычного человека. При необходимости они могут двигаться быстрее или носить более тяжелые подносы, но в остальном живут вполне нормальной жизнью. Их работа необременительна и кормят их не хуже, чем других слуг. Мальчику, взятому на работу в особняк, следует желать, чтобы его назначили на эту роль, а не на какую-либо другую, ибо все альтернативы, по сравнению с ней, имеют существенные недостатки.